Вэллу Кириленко объяснил ситуацию, сказал, если будут жалобы, проклятие в мой адрес из-за жилья, год потерпите, складывайте их в ящик, надо с бараками заканчивать. Он согласился. Затем я пошел к Коцыгину, тоже рассказал о ситуации и опять объяснил, что ничего не прошу. Ни стройматериалов дополнительных, ни мощностей, просто нужна моральная поддержка. Алексей Николаевич согласился со мной, договорились, что Совмин нас поддержит. Все именно так и случилось. Директора жаловались, протестовали, писали на меня письма, а мы сносили один барак за другим, наступали на барачные районы, ломали, уничтожали их, и через год все бывшие обитатели бараков переехали в новые благоустроенные квартиры. У меня никогда не было особого желания подсчитывать свои успехи и достижения в роли первого секретаря. Не делал это даже после выступления Легачева на девятнадцатой пар конференции, когда он твердил «Борис, ты не прав» и утверждал, что я завалил работу в По-моему, всем было понятно, что это ложь, а опускаться в дискуссии, что-то доказывать, я считал просто недостойным. И все-таки было удовлетворение, что лучше стало со снабжением, построили дорогу Свердловск-Серов. Кстати, сейчас не могу понять, как же все-таки мы смогли осилить эту огромную работу, огромную и по усилиям, и по значению для Свердловской области. Территория области имеет контур как бы перевернутого сердца. Север на юг тысячи километров, с запада на восток 500 Так исторически сложилось, что целый куст крупных северных городов не был связан с центром, со Свердловском и Нижним Тагилом автодорогой. А север у нас богатый, это и бокситы, и руда, и драгоценные металлы, это металлургия, это угольный Карпинск, Турак. Чтобы проехать по железной дороге из Карпинска, Серова, Северо-Уральска, Красно-Туринска и т.д. в Свердловск, требовались сутки. Люди оказались почти что отрезаны от нормальной жизни. Уже давно зрела мысль соединить эти города и центр автомагистралью, но задача была чрезвычайно трудной. Дорога должна пройти по болотам, оврагам, через горы, несколько рек. Расстояние 350 километров. Учитывая сложность рельефа, цена одного километра составляла 1 миллион рублей. Итак, где-то нужно найти 350 миллионов рублей, где-то выбить лимиты под строительство, людей, технику. В общем, непонятно, с какого бока надо браться. А необходимость в дороге с каждым годом ощущалась все острее и острее. Попросили центральные планирующие органы выделить нам средства. Быстренько получили отказ. Собрали первых секретарей райкомов, горкомов партии, председателей гор райисполкомов, областных руководителей. Давайте советоваться, как быть. Сможем ли мы ее поднять миром? долго дискутировали, все-таки решили надо дорогу делать своими силами определились так разбить магистраль на отдельные участки отдав каждый отрезок дороги определенным городам а уже в городах предприятия, организации образуют специальные сводные отряды из строителей, специалистов с экскаваторами бульдозерами другой техникой которые будут вести строительство своего участка Всю эту махину можно было поднять только при наличии четкой организации труда, дисциплины и постоянного контроля, причем на самом высоком уровне. созданных штаб постоянно следил за ходом работы. Мы выезжали на участки, вылетали на вертолете, туда, куда иным способом было не добраться. Давалась дорога тяжело. Сплошные болота, торфяники, скалы. По-моему, природа специально делала все, чтобы остановить нас, и, тем не менее, дорогу строили основательно, на совесть, с многослойным покрытием, так, чтобы она могла служить многие годы.